Глава 15. После пышного обеда император жестом пригласил нас последовать за ним. Мы покинули шумный зал и прошли в его малую гостиную, ту самую, где когда-то состоялся наш первый разговор. Воздух здесь был другим, спокойным, пропитанным ароматом старых книг и дорогого табака. Слуги бесшумно расставили на низком столике чайный сервиз и удалились. Император разлил чай по тонким фарфоровым чашкам, его движения были медленными, задумчивыми. «Ну что, племянница?» Начал он, откидываясь на спинку кресла. Его взгляд изучал мое уставшее, но одухотворенное лицо. «Первый выход — свет, в новом статусе. Каковы впечатления?» «Это было ошеломляюще, ваше величество!» Честно призналась я, согревая ладони о горячую чашку. Все эти взгляды, поклоны, я чувствовала себя немного актрисой, играющей чужую роль. «Но роль эта теперь и ваша, по праву крови», мягко, но твёрдо возразил он. «И вы справились превосходно, держались достоинством, без тени под Он перевёл взгляд на Витера. «И ваш супруг, я заметил, был неизменно внимателен. Это радует». Витер, сидевший рядом со мной, Слегка наклонил голову «Я лишь исполняю свой долг, Ваше Величество, и сопровождаю свою жену». В его голосе не было прежней холодности, было признание. Признание моего нового статуса, но и нечто большее — признание меня как партнёра. Мы провели за беседой ещё около часа, обсуждая нейтральные темы. Планы по благоустройству столицы, новые книги в дворцовой библиотеке. Император был внимателен и добр но я все еще чувствовала невидимую стену, не позволявшую мне называть его дядей. Он был монархом прежде всего. Вернулись домой мы усталые, но пребывающие в странном спокойном согласии. День, полный напряжения и церемоний, остался позади, и теперь нас объединяла общая усталость и тихое удовлетворение от того, что все прошло хорошо. Той ночью мне приснилась Аделина. Я видела ее стоящий перед моей кофемашиной, самым простым устройством, которое она, судя по всему, считала капризным и опасным духом огня. Она осторожно тыкала в кнопки, пока из аппарата не полился черный эликсир, от которого она в ужасе отпрянула. Но потом, собрав волю в кулак, попробовала его, и ее лицо озарила улыбка. Я видела, как она бродит по супермаркету с изумлением разглядывая ряды с йогуртами, как ребёнок в сказочной стране. Она пыталась завести светскую беседу с кассиром, используя обороты своего мира, и тот смотрел на неё с недоумением, но без злобы. А потом я увидела её на свидании с кем-то из моих бывших коллег. Она сидела в кафе, сжимая в руках вилку, как оружие, и с серьёзным видом рассказывала бедняге о принципах сева оборота в поместье Лесная долина. А он вместо того, чтобы сбежать, смотрел на неё с необыкновенным интересом, как на диковинную бабочку. И самое главное, на её лице, когда она смотрела на вечерний город, на его огни и суету, не было ни тоски, ни страха. Была растерянность, да, но сквозь неё пробивалось любопытство, азарт и удовольствие. Она училась, она жила. И, похоже, ей начинало нравиться её новое, лишенная магии, но полная иных чудес жизнь на земле. Проснулась я с легкой улыбкой. Казалось, где-то там, в другой реальности, на меня смотрело мое собственное отражение, и мы обе, каждая в своем мире, наконец-то нашли свое место. В следующие несколько дней лишь подтвердили мои догадки: жизнь провинциальной невесты, томящейся в четырех стенах, осталась в безвозвратном прошлом. Теперь я была занята так, как не была занята никогда, даже в самой безумной проектной работе на Земле. Мой день был расписан с императорской точностью. Утро начиналось с визита портнихи Найры Салерун, присланной лично императором. Мои покои превратились в филиал ателье, заваленный рулонами шелка, бархата и парчи. Она не просто снимала мерки, она изучала меня как холст бормоча себе под нос о соответствии статусу и подчёркивании крови. Платья, которые она создавала, были не просто одежды, они были доспехами и манифестами одновременно. Следом наступал черед учителей. Сухопарый старик с орлиным профилем Мэттер Горд Лонжерон обучал меня тонкостям придворного этикета, как изящно сплетничать, не называя имён, как одним наклоном веера Дать отказ надоедливому кавалеру? И как отличить герцога от барона по пуговицам на камзоле? Другая Найра с руками похожими на порхающих бабочек, учила меня игре на фортепиано. Мои пальцы, привыкшие к клавиатуре компьютера, с трудом находили нужные аккорды, но упрямство заставляло их подчиняться. День часто принадлежал свекрови. Наши чаепития с ее подругами из-за высшего света превратились в мои первые дипломатические миссии. Я училась парировать колкости изящными комплиментами, направлять разговор в нужное русло и чувствовать подводные течения в, казалось бы, невинных беседах о погоде или новых нарядах. Графиня всё так же смотрела на меня с тёплой надеждой, и я ловила себя на мысли, что мне начинает нравиться её общество. Но самым ярким моментом дня неизменно становились наши свитером прогулки. Иногда мы просто бродили по столице, и он, к моему удивлению, оказался превосходным гидом. Он показывал мне не парадные фасады, а потаённые уголки. Скрипучую винтовую лестницу на колокольню древнего храма, откуда открывался вид на весь город, или лавку старого алхимика, пахнущую серой и сушёными травами. А иногда он просто брал меня за руку и щёлкал пальцами. Мы переносились порталом в самые невероятные места, на вершину скалы, с которой можно было наблюдать, как стаи сияющих птиц-фениксов кружат над огненным озером или на песчаный пляж, где волны бились о берег, состоящий из измельченных жемчужин. В эти моменты исчезали все титулы, весь этикет. Оставались только мы двое, ветер в волосах и безмолвное согласие, которое становилось все прочнее с каждой такой вылазкой. Вечером за семейным ужином я уже не чувствовала себя чужой, и я была своей. Я могла поддержать разговор о политике со свёкром, обсудить с Витером магические свойства жемчужного песка и поделиться со свекровью впечатлениями от новой пьесы в театре. Перед сном, глядя на звёзды в небе, так не похожим на земное, я думала о той, другой, о Делине. И мне почему-то казалось, что и она в этот момент, глядя на небо мегаполиса, полное спутников и огней реклам, учится быть счастливой по-своему. Две жизни, два мира и в обоих свои трудности и свои такие разные чудеса.